Быть готовым ко всему. Если бы это было возможно, Рорен был бы только счастлив. Конечно, он был готов, но чтобы в любой ситуации оставаться спокойным, надо быть уникумом или настоящим мастером. Потому не было ничего странного в том, что когда он увидел кого-то, мужчина вскрикнул. Из грязной воды вылез не кто-то один, голова размером с кулак и тело толщиной с руку человека. На длинном теле была куча темно красных конечностей, На чёрной голове было два клыка, длиной с человеческие пальцы. Они постукивали, и если бы существо было в 10 раз меньше, то напоминало бы создание, которое Роран уже видел. Если бы показалось лишь одно существо, Роран бы не вскрикнул, но они появились из воды, как переплетённая масса. «Это... Многоножка?» В голосе Лепис ощущалось отвращение, что не мудрено. Целая куча черных и блестящих многоножек размером с руку человека извивались. Мерзкое переплетение этих существ заставило всех лишиться дара речи. «Многоножки? Они не слишком большие!» «Но так могут выглядеть лишь многоножки!» Это и правда могли быть лишь многоножки, но голова Рорена отказывалась это признавать. Переплетавшаяся масса многоножек была огромной. «Эй, их что, больше становится? Лишившихся дара речи и застывших людей в себе заставила вернуться Гула. Как она и сказала, их становилось больше, существа все продолжали показываться из воды. «Скверно! Эй, где руины? Бежим!» Видя, что происходит, Роран обратился к Айви. Девушка указала, куда идти, и собралась бежать, но тут же остановилась. «Мы не пройдем. Дело было не в том, что там что-то было. Причина, почему Айви остановилась, была понятна. «Воняет!» Препарат, изготовленный Лепис, который предотвращал запах, действовал на небольшом участке. Из-за чего, если побегут, они покинут радиус действия, Рорен думал, что можно было терпеть и бежать, но даже если не побегут, как бы от вони все быстро не выдохлись. Лепис бросала свои таблетки в грязную воду, но газу требовалось время, чтобы нейтрализовать запах. И сама таблетка небольшая, так что далеко ее бросить было нельзя. «Вариантов нет!» «Уходим как можно скорее!» Отправив вперед ляпи с таблетками и гулу с за ней, Рорен посмотрел на многоножек. Выбиравшиеся из воды существа приближались к краю воды, они уже были невероятно близко. Как только окажутся у прохода, им ничего не будет мешать, и они значительно ускорятся. Они не обязательно нападут, но сороконожки плотоядны, и создания с рук у человека вряд ли куда-то уйдут, проигнорировав их. «Отбиться не получится?» Бежавшая вслед за ним Гула остановилась и задала вопрос, но мужчина тут же покачал головой. Своим мечом он мог с легкостью разрубить многоножек, но их было слишком много. Даже если он убьет десяток, одна обязательно набросится, и тогда длинное оружие станет бесполезным. Пока он будет руками отдирать многоножку, его уже начнут поедать остальные. И для того, чтобы сжечь, место было неподходящим. Использовать огонь в замкнутом пространстве очень опасно, к тому же они в канализации... и в воздухе может быть горючий газ. Еще будучи наемником Роран узнал, что выделяемые при гниении испарения отлично горят. «Остаётся только бежать. Ты же не хочешь стать закуской жуков?» Сказал Роран, а потом вспомнил и спросил у гола: «А силой обжорства ты их съесть не можешь? Только за поцелуй в засас!» Скривившийся нахитро улыбнулась, и Ророн понял, что можно было и не спрашивать. «Твой желудок и желудок твоей способности ведь связаны? Это секрет!» Но во время поцелуя готовься узнать, каковы многоножки на вкус. «Я тебя не заставляю, так что не смотри на меня так!» Рорен просто спросил, хоть и знал, что вряд ли что-то получится. Не надеясь на это, он не расстроился. Скорее уж почувствовал себя виноватым из-за того, что подпортил женщине настроение, так что слегка потянул ее за щеку, и с недовольного лица пропала серьёзность. «Но если ты настаиваешь, я сделаю!» «Буду молиться, чтобы это не понадобилось!» Пока они болтали, многоножки приблизились к земле и уже готовы были выбраться в проход. Теперь было не до они направились вслед за сави и тут до ушей Рорана донесся крик демонессы. «Господин Роран, и тут тоже многоножки?» «Да что штопах! Мы что, прокляты?» Когда Роран впервые спустился в канализацию, Сона сказала, что тут много маленьких источников жизни, он вспомнил об этом и не мог не выругаться. Однако на этом все не закончилось, Становилось лишь хуже. Господин Роран, теперь зомби. Он оглянулся и оттуда, куда указала Айвида, доносились хлюпающие звуки, что вообще уже дара речи лишило. Из грязной воды высунулась рука и взялась за край канализации, дальше начало выбираться тело. Судя по одежде, это скорее всего был мужчина средних лет, который жил в этом городе. Волосы в грязи и жиже, пока поднимался от него исходил запах сточных вод разложения. На месте глаз были пустые черные глазницы. В полуоткрытом рту не было зубов, но ароры до холода в позвоночнике поразила выбирающаяся изо рта многоножка. Да его сожрали! Одна вытянутая к живым рука отвалилась в районе плеча. Из раны высунулась черная многоножка, она свалилась на руку бедняги и вонзила в нее свои клыки. Живот был крупным, будто это говорило об упитанности присущей среднему возрасту, но если приглядеться под одеждой было копошение, Там точно были не внутренние органы или жир. Видя нечто настолько неожиданное, Ророн остановился, но понял, что сейчас нельзя задерживаться, и стал двигаться дальше. Многоножки уже добрались до суши, а еще он увидел, что у ног мужчины, поедаемого многоножкой, появилась еще чья-то рука. Тут я тоже ничего не сделаю. К армии многоножек присоединились зомби, и теперь на очень хотелось у кого-нибудь спросить, что делать. Зомби он мог разрубить, но тогда из него выберут совсем многоножки и станет только хуже. Черт! Бежим! Бежим!» То ли звук удара клыков, то ли трение от твёрдых тел. В виде краем глаза волном многоножек, Ророн собрался бежать, когда перед ним появилась Ляпис. «Если будем спешить, покинем радиус действия таблеток, господин Рорен!» «Вон или смерть? Выбирай!» — крикнул Рорен, думаю, что сейчас не до неприятного запаха, но получил четкий ответ Ляпис. «Мне все не нравится!» Рорана впечатлила ее решительность. Но останавливаться он не стал. «Беги давай! Не нравится запах? Терпи и бросай свои таблетки!» «Они легкие, далеко не летят!» Лепис была готова разрыдаться, но насекомые уже были у них за спиной. Еще и зомби выбирались один за другим, точно их подталкивали. Шатаясь, они приближались к группе Рорана. «Живей, живей! Если не хочешь искупаться в грязной воде, мерзких насекомых и гнилой плоти, терпи и беги!» Надо было сделать их покрупнее! Вот я дура! Лепис отчаянно бросала таблетки, но даже силы и демона из-за веса они не улетали далеко. Они изначально были не предназначены для этого, и все же Лепис ругала себя за недальновидность. Урорен похлопал ее по спине и переживал, смогут ли они сбежать от волны насекомых.